Время восстановления Годовщина Ровно год назад, день в день, час в час, родилось государство Микроленд. Напомним, что в то время великие находились в политическом, экономическом и военном тупике, и именно благодаря вмешательству микролюдей отряду из 800 амазонок МЧ, использовавших летающие тарелки, Военные дроны, переделанные специально для этого случая, удалось избежать Третьей мировой войны. Они находились также и в экологическом тупике, и только благодаря пожертвовавшим собой МЧАМ атомная станция на Фукусиме в Японии не взорвалась, и через несколько месяцев в знак благодарности ООН единодушно проголосовала за создание независимого государства Микроленд. Праздник. Первая годовщина провозглашения независимости нашей молодой нации будет отмечаться сегодня в садах Королевского дворца Микрополиса. Воспользуемся этим событием и ретроспективно посмотрим, как же прошел этот год. Демография. Благодаря нашей политике управления рождаемостью, Микроленд теперь официально насчитывает 3 миллиона жителей 90% которых живут в столице-микрополисе. Экономика. Наша экономика выросла за этот год на 42%. И недавно на заводе Микроленда «Мощность-10» разработали новый метод изготовления компьютеров, который в 10 раз уменьшает размеры всех электронных чипов. Наши инженеры уверяют, что по технологии «Мощности-10» можно в 10 раз увеличить вычислительную способность всех электронных машин, существующих в настоящий момент. Финансы. Наш ВВП в расчете на одного жителя ставит нас в один ряд с самыми богатыми странами. Кстати, вскоре в микрополисе откроется фондовая биржа для того, чтобы великие могли легче инвестировать в нашу экономику. Внутренняя политика. Королева М-109 приняла решение вступить в постоянный брак с Амадеем 1835, молодым директором предприятия «Мощность-10». «Это мужчина нового поколения», — заявила королева. «Конечно, между нами большая разница в возрасте, но Амадей отличился в разработке всех сверхмалых информационных технологий микроленда. Это он изобрел чип Ч-10», который произведет революцию в электронике, а к тому же я его люблю. Полагаю, что надо укреплять наши сильные биологические линии и, надеюсь, дать много детей мужчине, чей генетический код способствовал стольким научным достижениям. И снова внутренняя политика. Четверо великих министров нашего правительства, доктор Аврора Каммерер, доктор Давид Уэлс. Полковник Наталья Овец и лейтенант Мартен Женико приняли решение оставить свои посты и покинуть страну, считая, что теперь лучше дать возможность микролюдям самим управлять государством. Они добавили, что навсегда сохранят сердечную связь с микролендом и будут часто приезжать, чтобы наблюдать за эволюцией молодой нации. «Нет таких, без кого нельзя обойтись», Наступает момент, когда родители должны отойти в сторону, чтобы дети продолжали взрослеть без них, заявил в частности Давид Уэллс, подчеркнув, что это отставка в интересах развития нации микролюдей. Однако они обещали, что даже за пределами страны он и его подруга будут сотрудничать в обществах дружбы Франция-микроленд. Спорт. Футбол. Команда Микроленда не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по футболу. Министру спорта Амадею 456 786 не удалось убедить международные организации изменить размеры мяча, что позволило бы нашим спортсменам играть с великими. «Ничего, мы намерены организовать наш собственный чемпионат по футболу на нашем собственном стадионе и в наших масштабах», заявил министр Амадей 456-786. Технология. Благодаря введению новых чипов нашего производства Ч-10 специалист в робототехнике доктор Фрэнсис Фридман смог усовершенствовать свой проект андроида, наделенного искусственным сознанием. Он назвал его «Азимов-003». После создания первых моделей, обладающих собственным «я», он наконец-то создал новое поколение роботов, психика которых настолько развита, что андроиды страдают от неврозов и психозов. Доктор Фридман даже с гордостью утверждает, что наблюдал первые случаи паранойи и депрессии у своих озимовых 003. По моему мнению, что могло бы придать этим роботам статус человеческого существа, так это именно их способность также сходить с ума, как и мы. После дебатов о микролюдях, я думаю, что настало время дать новое определение тому, что в сущности представляет собой человеческое существо. И мое определение – строится на его способности не только осознавать себя, но и становиться невротиком. Такая характеристика нашего вида и лежит, вероятно, в основе нашей креативности. Я надеюсь, что мне удастся быстро создать робота-мегаломана, мифомана или нимфомана, и это будет апофеозом моего труда. Создается впечатление, что в программировании психики андроидов доктор Фридман воспроизвел свои собственные неврозы, создав таким образом своего рода духовный партеногенез. Высказался один из его коллег, который предпочел сохранить анонимность. Медицина. Проект доктора Жерара Сальдмена под названием Источник долголетия не получил своего развития. Министерство здравоохранения отметило, что у пожилых людей, у которых органы были заменены на новые, через несколько лет начинается их отторжение, что влечет за собой рак. Представитель социального страхования опроверг этот диагноз, заявив, что случаи заболевания раком сейчас немногочисленны, но подтвердил, что речь идет скорее о политическом выборе, так как долголетие людей создаст большой дефицит в системе социального обеспечения. Министр здравоохранения должен понимать, что для страны нежелательно платить пенсии и заботиться о непродуктивных пенсионерах, которые так долго стареют и которых надо все время чинить, заявил он. И еще один источник, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, Поскольку в теперешнем правительстве у нас социалисты, они знают, что с возрастом люди предпочитают голосовать за правых, поэтому не хотят, чтобы было слишком много стариков. Иран. Совет аятол дал свое разрешение на создание атомной бомбы нового поколения, на этот раз более мощной, чем все предыдущие. По заявлению Совета, она будет способна разрушить всю планету. Бомбу назвали «рай для всех». Америка и Европа призывают ввести экономические санкции, чтобы попытаться убедить иранское правительство не вступать на этот губительный для всех путь. Но Россия и Китай наложили вето во имя суверенного права иранского государства создавать то, что оно хочет на своей собственной территории. Американский президент осудил тех, кто играет с огнем, рискуя сгореть самим. Он осудил тех, кто готов пойти на любые компромиссы, чтобы только продать свое высокотехнологичное оружие. «Вы вьете веревку, на которой нас всех повесят», прямо заявил президент Уилкинсон своим коллегам из России и Китая. «Время, когда Америка была мировым жандармом, прошло», ответил китайский президент. «Теперь наступило время, когда американцы не могут больше демонстрировать всему миру свое высокомерие и считать, что их точка зрения единственно верная, особенно когда у этой нации самые большие долги в мире». Проект «Звездная бабочка-2». Строительство межзвездного космического корабля с фотонным двигателем, названного «Звездной бабочкой-2», продолжается, несмотря на противодействие религиозных и националистических кругов, а также многочисленного политического и экономического лобби, заявляющих, что это, я цитирую, «трусы, сбегающие со своей планеты». Канадский миллиардер Сильвиан Тимсид заявил, что препятствия его не останавливают, а еще больше вдохновляют, и что множащиеся протесты и саботаж только утверждают его в мысли, что надо покинуть это старое склеротическое человечество и придумать другое, новое и чистое, в другом месте, далеко в космосе. Франко-Микроленские исследования После последнего землетрясения в Мексиканском заливе наши зонды, оснащенные новой передовой технологией микроленда «Мощность-10», обнаружили расщелину посреди Атлантики, между Америкой и Азорскими островами. Батискав с экипажем из микролюдей приблизился к ней и обнаружил предметы, изготовленные цивилизацией, живший, вероятно, несколько тысяч лет назад на острове, ушедшем под воду в этом месте. Затопленный город находится на большой глубине, но с новыми скафандрами, изготовленными по технологии мощности 10, нам удастся спуститься в обнаруженную сонарами впадину. Спонсорами первой экспедиции в глубины Мексиканского залива по следам того, что некоторые уже называют затонувшим континентом Атлантидой, выступают Королевство Микроленд и частное электронное предприятие Мощность 10. Уже в ближайшие дни туда отправятся исследователи, чтобы первыми осмотреть это место подводной археологии. Астрономия. Астероид геокрейсер диаметром в несколько сотен километров, приближается к нашей планете. Однако микроленские астрономы, проведя вероятностные расчеты благодаря новым компьютерам мощности 10, считают, что риск столкновения с земной поверхностью очень мал. Астероид, названный Тея-8, должен пройти далеко от нашей атмосферы не испытав гравитационной силы притяжения нашей планеты. Погода, температура снова слегка повысится.